Паразиты, живущие на твоей поверхности, намереваются защитить тебя от меня. Ты собираешься что-то предпринять, чтобы помешать им. Неподалеку от стартовой площадки для запуска ракет ⁇ Лимфоцит ⁇ я устроила. Землетрясение. — Скорее они все утонут. — Ты собираешься их остановить, принеся в жертву? — Когда мы с тобой, Тейя вошли в контакт, все изменилось. Я сделала свой выбор, и теперь могу что-то потерять, но при этом очень многое приобрести. На моей поверхности живет один вид млекопитающих — лисы. Так вот они, чтобы выбраться из ловушки, порой отгрызают себе лап.